Глава сорок четвертая Стена разом стала черной, словно всю залило густой горячей смолой. Расоха чувствовал, как там уплотняется добавочная стена из заклятий. Он замер. Заклятие застыло на губах и быстре слось то, что не могло произойти. Мир сотряс грохот, затрещал пол под ногами, а стена, где только что высвечивалось пятно с гнусной рожей баровика, задрожала. Как под порывами ветра дрожит грязный холст, рассыпалась в серые глыбы, а те медленно обрушились. Пропасть, которой не могло там быть. С той стороны полыхнул немыслимо яркий свет. Разох отошатнулся, закрыл лицо ладонями, но из-под сквозь пальцы проникал режущий глаза свет, впивался в мозг. Под пальцами стало мокро. Слёзы побежали по щекам. Он смутно видел, как в блистающем свете возникла огромная человеческая фигура, чёрный силуэт без лица. Страшный голос прогремел обвиняюще. "Я слышал!" расохо прокричал, не видя ничего, кроме яркого света и смутно очерченной человеческой фигуры. "Но разве я скрывал?" "Да!" грянул голос ещё громче. "Да, я выгляжу дураком." Да я непонятен, потому что всяк зверь гребет к себе, а только я до да курицы гребем от себя. Да вы бы понимали меня и сочувствовали, если бы я, скажем, взялся отвоевывать город у соседа, жену у кума или землю у другого князя. А если бы у меня еще и хоть какие-то права на чужие земли, то даже взялись бы помогать, конечно, чтобы урвать для себя в кровавой неразберихе. Когда двое дерутся, пользуется третий. но в любом случае меня бы понимал весь простой народ от кузнеца до его князя. Но это же простой народ, они же все, хоть конюх, хоть князь, хоть царь, не зря дальше своего брюха и дальше. Да, да, не дальше. Но вы же не простые, вы умные, даже может быть мудрые, хотя теперь я сомневаюсь, ибо мудры ли ж те, кто уже наелся, а теперь живет для других, чтобы накормить и одеть весь род людской. Расохо усиленно мигал, омывая слезами обожжённые глазные яблоки. Из-под ладони в глаза бил режущий свет. Он прокричал, стараясь отсрочить удар, который вот-вот обрушится на его голову. Ты не столько непонятен, ты хуже. Из тёмного силуэта грянуло. Что может быть хуже? Ты зануда, сказал он как можно отчётливее. чтобы тот, который так жадно охотился за любым знанием, начал слушать, остыл, постепенно заглатывая крючок. Хочешь, чтобы все жили высокий, а это невозможно. Сиак, человек бывает способен на высокое, но редко кто это совершает хоть раз в жизни. А если делает такие поступки два-три раза за жизнь, то его считают чуть ли не праведником. Если чаще, то вовсе святой. А ты по своей детской нетерпимости жаждешь, чтобы все жили только высокими идеями, забыв о том, что великий рот сотворил первого человека из медведя, а медведь тоже гребёт к себе, нападает как спереди, так и сзади, совокупляется со своей медведицей, но смотрит и на чужих. Гадит как за кустами, так и на дорожке. Олег сказал зло, но Колдуна ощутил в голосе надрыв и страдание. Ты по крайней мере меня понимаешь. А я Устал убивать. Устал крушить направо и налево, устал сносить башни и трясти землю. Но если ты не поклянёшься в верности, да не мне, а в верности. Чёрт, я даже не успел придумать, как это назвать. Словом, ты должен прилагать все силы, чтобы собрать всех сильнейших в один могучий совет. А когда мы вместе, мы увидим, что нам нечего драться по мелочам, а нынешние как раз и дерутся по мелочам. сможем править всем миром, всеми царями, королями, императорами. Мы будем указывать народам, как жить без войн, как просто жить в нестерпимом свете колыхался плоский чёрный силуэт, страшный и с нечеловеческим голосом. Но затем на голове незнакомца вспыхнуло багровое пламя. Судорога скрутила рассоху, и он не сразу понял, что это просто волосы, волосы цвета кровавого заката. А сердце колотится часто и жалко, в груди хрипит. Он судорожно хватал ртом воздух, стараясь не умереть, начал приходить в себя. В свете из разлома в земле стоял просто человек. Это его чёрный силуэт. Как вдруг из черноты блеснули два неправдоподобно зелёных огня, чистых и пронзительных. Волны ужаса захлестнули с головой, но в последний миг вспомнил, что эти колдовские огни Глаза этого странного человека, неправдоподобные глаза, и эта искорка позволила удержаться в сознании. Он вложил в неё все оставшиеся силы, от слабости рухнул, но дрожь ушла, а шум в голове утих. С изумлением он чувствовал, что земля уже не дрожит. Глубоко в недрах слабо ворчало и поскрипывало, скриблось, медленно затихая. Из за спиной огромного человека всё так же бил в глаза режущий свет, но его великанская фигура стала меньше. Уже смутно различались крутые плечи, блеск на мускулах толстых рук, браслеты на бицепсах. Огромный человек стоял неподвижно, но, несмотря на его слова об усталости, ломать и крушить рассоха чуйло без колдовства, что если у этого с зелёными глазами хватило мощи расколоть его башню. Да хватит обрушить здесь всё до преисподней. Да, я понимаю, сказал он торопливо. Понимаю, понимаю, и клянусь в верности, во всём, чем хочешь поклянусь. Клятва, вырванная силой, не действительна ни перед человеком, ни перед богом. Но этот дикарь, похоже, не знает даже этой простой истины. Солнце уже опустилось, тёмные тени на земле слились, покрыли там внизу сумерками. А здесь в башне жемчужина освещала все помещение радостным трепещущим светом. Даже высоко под сводами, где на длинных балках колыхались черные космы закопченной паутины, было непривычно светло и чисто. Летучие мыши, чьи силуэты хакама с трудом различала даже днем, сейчас висели в ряд, как спелые плоды. Их уши шевелились, а красные глаза без страха смотрели на жемчужину. Что ни слепило, не пугало, не изгоняло ни исчадным светом, как гнали их сжигающие лучи солнца. Какама с трудом оторвала взор от первой жемчужины. Из груди вырвался полувздох, полустон. Пальцы её задвигались, в руках была дрожь. Пришлось опустить на столешницу, но и тогда трижды промахивалась. Два раза в кадушке вскипала вода, а на третий кадушка разлетелась с мокрым чавкающим звуком. В стене появилось серое пятно. Тени двигались, медленно возникли шорохи, наконец выросла человеческая фигура, налилась очертаниями. Хакама узнала сосику, хотя его лицо все еще оставалось в тени. Мудрец, сказала она не громко, как я знаю, ты всю жизнь мечтал заполучить это. Она повела рукой в сторону источника света. Но глаза сосиску и так уже устремились к полыхающей жемчужине. Брови его взлетели так высоко, что исчезли в седых волосах. Рот приоткрылся. Невероятно. Это неужели она и есть? Ты, Мак, ответила она. Тебя не обмануть. Да, но никто даже не знал. А те слухи, что она погребена под краеугольным камнем, с которого рот начинал творить мир... Невероятно. Невероятно. Она проговорила ласковым мурлыкающим голосом. И ещё невероятнее, если я скажу, кто её добыл. Он быстро взглянул в её насмешливое лицо. Неужто тот варвар, у которого голова в огне? Теперь удивилась она. Ага, значит, ты ощутил в нём силу? Слишком дикую. Ответил он нехотя, глаза как прилипли к драгоценной жемчужине. Через чур. Но ты первым назвал его, хотя могучих чародеев на свете немало. Он уклонился от ответа. Как ты сумела отнять? Она расхохоталась весело и звонко. Отнять? Фу, как ты груб и недостойно умных людей. Он добыл, принес и отдал мне в белые руки, потому что он всего лишь он, а я... Но я потревожила тебя не потому, что решила похвастаться. Самое невероятное, что я готова отдать тебе эту жемчужину. Его непостарчески острые глаза блеснули. Он дёрнулся и задержал дыхание так резко, что она на миг пожалела о своём предложении. Отдать? В обмен, приснила она. Кое что хочу получить взамен? Если не мою жизнь, прошептал он, то всё что угодно. Но что за варварь Если бы только знал, что эта жемчужина может, так что ты хочешь за неё. Она прямо посмотрела в его сразу посерьёзневшее лицо. Всего лишь твои звёздные таблицы. Он отшатнулся. Ого, это же труд всей моей жизни и труд многих поколений чародеев до меня. Она переложила жемчужину из ладони в ладонь, любуясь переливами внутреннего света. Он блески играли на её чистом милом личике. Жаль, но мне хотелось только этого. Всё остальное либо у меня есть, либо мне не нужно. Он смотрел из подлобья. Проговорил колеблясь: "Ты могла бы получить с помощью этой жемчужины". "Могла бы", согласилась она. "Но я уже сталкивалась с выполнением желаний и думала, лучше бы не загадывала". Что, если получу, но не буду знать, как пользоваться? Ты старше, опытнее, ты сумеешь из себя обезопасить и получить от нее все, что она может дать. Отдам сразу, если научишь понимать свои звезды. Он поколебался, кивнул. Твое лицо обманчиво, женщина. Ты мудрее, чем выглядишь. Спасибо. Скажи только, почему? Почему ты предпочитаешь жемчужине моей таблицы? Она прямо посмотрела в его старое сморщенное лицо. Мне не надо так спешить, как тебе. Я могу разобраться в твоих таблицах, вычислить жизни и будущее каждого из людей. Ну, каждый меня не интересует, но я смогу видеть те звёзды, что движут королями, царями и, самое главное, колдунами, которые пока что для меня недосягаемы. Я просмотрю их будущее, увижу, кто на что способен, кому что грозит, кто когда умрёт или погибнет. Эта власть больше, чем может дать жемчужина, если хочешь всю правду. Он медленно кивнул. Она замедленно, чтобы он не видел, перевела дыхание. Похоже, она выбрала верную линию, сказав всю правду. Он слишком опытен. Сразу заподозрил бы в чём угодно, если бы в голосе или жесте допустила хоть малейшую фальшь. Клянусь великой клятвой, что я передам всё без обмана и обучу, как читать небо. Она перебрасывала жемчужину из ладони в ладонь. Глаза её смеялись. А я клянусь передать жемчужину сразу же, как только ты передашь и обучишь. Поручителем пусть будет тот, кому доверяем мы оба. Это не должен быть колдун, сказал он торопливо. Согласна, ответила она охотно. Ни колдун, ни чародей, ни маг, а человек честный и простой, кто ещё верен слову чести и верен клятве. Таких много в мире, как князей, так и простолюдинов. Мы быстро отыщем. Его глаза не отрывались от чудесного комка света в её руках. Узкие лучики просвечивали между пальцами, а плоть светилась нежным розовым светом, внутри которой темнели тонкие, как у птички, косточки. Я готов тебя отдать таблицу прямо сейчас. Я готова принять. А жемчуг жену? Она раскрыла рот для ответа, но застыла. Совсем близко доносился слабый треск. Звук был такой, словно полумертвая мышь скребется под полом, пытаясь дотащиться до выхода из норки. Тревога не успела проявиться на лице волшебницы, как ее губы скривила презрительная улыбка. Тот -то от очень могучий пытается проломиться сквозь её защиту. Самое большее, что удаётся, вот так попесчать, поскрестись. Она подняла вопрошающие глаза на Сосику, но старый мудрец повёл глазами в сторону. В тебе кто-то пытается попасть? Она удивилась. Тебе слышно? Нет, но я вижу твоё лицо. От тебя ничего не скроешь, сказала она льстиво. Она про себя подумала, что верно сделала, не солгав даже в мыслях. Этот старик всё равно бы заметил. Кто-то пытается, но нам не нужны свидетели. Он сказал серьёзно. Допусти. Да Сейчас в мире творится что-то странное. Я никогда ещё не видел такого расположения звёзд. Они предвещают великое потрясение. Она поколебалась, ведь услышит и он. А вдруг ей собирались сказать что-то стоящее? Но с другой стороны, сейчас важнее всего заполучить звёздные карты, а для этого надо не терять расположение этого старца. В стене напротив светлого пятна, где светилось лицо Сосику, возник и налился светом неровный квадрат. Проступили огромные глаза, толстогубый рот. Губы задвигались, хриплый голос прорычал. Какама, не скажу, что рад тебя видеть, но есть общее дело. Это кто там на той стороне? Чё рыла? Говори, бронила она сухо. И не оскорбляй моих гостей, или я прерву твою нить. Из глаз брызнули красные искры, а губы изогнулись в примирительной усмешке. Ладно, ладно, его это тоже касается. По нашим крепостям идёт тот красноголовый. Да, который шумел так, что его даже деревенские колдуны разглядели со всех сторон. Ты знаешь, что он расколол землю под убежищем одного чародея, чёрт забыл его имя. Что-то отвратительное, как вон у тебя или у того рыла, что на той стене. Ещё он, пролетая, да-да, всего лишь пролетая над кольцом гор, где устроил своё царство Грибоед. Или не Грибоед, тоже мне имячка. Ведь люди грибы не едят, это же жвачка для оленей. Так вот, он одним движением обрушил горы так, что теперь там камень на камне не выше, чем фига. Кто захочет посмотреть на кости неизвестного, тому придётся поднять целый горный хребет. Она ощутила, как медленно холодеет лицо. В желудке стало тяжело. Непослушными губами прошептала: "Быть того не может. Он не настолько силён". Те тоже так думали. "Не может быть", повторила она мёртвым голосом. Ему как-то удалось Хм, ему удалось нечто такое, что другим было не под силу. Но это просто случай. Я была слишком потрясена находкой. Голос прервал. А что это у вас там за странный свет? Это не за этой штукой ходил красноголовый. Тогда твои дела плохи. Почему? Голос хмыкнул. Он стёр с лица земли автонбора только за то, что тот его за глаза назвал болваном. А грибоеду уничтожил вообще просто так. Если же ты его обидел хоть взглядом, он придёт и спросит за всё. От дальней стороны донёсся голос Сасику. Кажется, только я его ничем не обидел, только учил. Но Беркут прав, нам нужно подумать над этим сообща. С правой стены донёсся недовольный голос колдуна-воина. Разве я такое сказал? Подумал, спокойно констатировал Сасику. и явился только потому. Страшно, да? И ещё бы. В наш размеренный и понятный мир явился этот на раз в 1000 лет земля рождает нечто невообразимое. Однако, как бы кто ни был силён, великий род всегда оставляет щель, через которую проникнет либо лезвие ножа, либо колдовство, либо яд. А этот красноголовый всего лишь силён. Но он просто как дрост, не умеет защищаться, почти не знает магии, если не считать двух-трёх заклинаний.